Глава 12. Свободное время братья-двойняшки Петр и Павел Носковы предпочитали проводить в своем гараже, приспособленном как для работы, так и для отдыха. Они с детства любили возиться с техникой и после школы 7 лет трудились автослесарями на станциях техобслуживания автомобилей. Мастерами они стали отменными, но не отличались трудовой дисциплиной. могли запросто опоздать на работу, а порой после веселой попойки вообще забыть о ней на целые сутки. Порой начальство теряло терпение и выгоняло их. Тогда парни занимались частным ремонтом, пока не находили новую работу. Однажды их одноклассник Федор Волков, расплачиваясь за форсаж движка своей Субару, толкнул идею, выбившую их из привычной колеи. «Апостолы, «Какого лешего вы на чужого дядю пашите? Вам нужен собственный автосервис. Оборудование у вас уже имеется. Солидное?» – похвалил Волков инструменты, большей частью прихваченные с прежних мест работы. «И руки откуда надо растут». «Скажешь тоже. Кто в наш гараж приедет? Кругом такие автосервисы понастроили», – усомнился полненький Павел, всегда проявлявший осторожность. «Если не народ к вам, то вы к нему. Заглохнет кто-нибудь на дороге или в аварию вляпается. Вы же почините? Автосервис на колесах будет вашей фишкой». «Чувак, классная идея!» – мгновенно загорелся долговязый пётр готовый пуститься в любую авантюру. «В сервисе, когда еще зарплату получишь, могут и удержать козлы, а тут живые бабки каждый день и никаких тычков от начальства. Ты только представь, Паша». Бесцеремонный Петр, как обычно, убедил сомневающегося Павла, и апостолы обзавелись подержанным фургоном, на котором написали крупно «No problem 24», а снизу свой телефон. Подразумевалось, что они готовы примчаться на помощь автолюбителям в любое время суток. Правда, бизнес на колесах оказался не столь уж радужным. Часами маяться в ожидании заказа, а потом продираться по пробкам к какому-нибудь прижимистому балбесу, забывшему заехать на заправку и желающему оплатить только стоимость бензина. «Раскрутитесь!» – подбадривал Лис, ощущая свою ответственность за то, что сбил друзей с накатанной дорожки. Видя, что с деньгами у апостолов не густо, а свободного времени хоть отбавляй, он как-то раз за бутылкой предложил им обчистить банкомат. Дело верное, он придумал как. Петр согласился сразу, а Павлу пришлось продемонстрировать возможности чудесного устройства, отключающего видеокамеры. Двое друзей всегда уговорят третьего за хорошей выпивкой. Первый опыт получился удачным. Федор вырубил камеры, Петр вскрыл замок банкомата, а Павел умчал приятелей с добычей на грязный Субару с поддельными номерами. Легкие деньги вскружили приятелям голову. С тех пор телефон на фургоне был закрашен, а «ноу проблем» из названия фирмы превратился в девиз братьев. Расставшись с доктором, Лис подкатил к знакомому гаражу, оснащенному видеодомофоном. Он позвонил. Утепленная изнутри дверь на смазанных петлях открылась бесшумно. Зевающий пётр встретил Волкова без восторга. «Чего звонил?» «Есть тема. Надо перетереть». Лис продемонстрировал бутылку текилы. Глазки долговязого апостола загорелись. «Проходи». Снаружи гаражные боксы одинаковые, зато внутри каждый гараж индивидуален и демонстрирует характер, пристрастие и образ жизни хозяина. Бокс апостолов по периметру опоясывали добротные полки, шкафчики и крючки, на которых в кажущемся беспорядке хранились инструменты, запчасти, приборы, отработанные детали и фляги с автомобильными жидкостями. Под потолком висели два ряда длинных ламп, которые можно было включать в шахматом порядке, но даже при полном освещении посторонний человек потратил бы здесь полдня на поиск нужного ключа. Зато апостолы выхватывали его, не глядя. На бетонном полу в центре гаража располагалась смотровая яма. В дальнем ее конце имелись ступеньки, уходящие куда-то вглубь. По ним приятели и направились. Ступени привели Лиса в хорошо знакомое подпольное помещение. Оно напоминало узкую жилую комнату с продавленным диваном, обшарпанным столом, дребезжащим холодильником, старым телевизором и электрическими обогревателями. Вместо окна имелась вытяжка с вентилятором, который врубался на всю мощь, если братья начинали курить. Ширина комнаты соответствовала размерам гаража, но по длине она явно выпирала за заднюю стенку. Лис бухнул бутылку текилы на стол – Пётр выставил рюмки. Павел распахнул холодильник в поисках закуски. Нашел там кусок подсохшего сыра в разодранной упаковке и покромсал его на столе. "Есть новая тема, мужики", начал Лис. "В прошлый раз чуть не попались", проворчал Павел. "Если опять взрывать я пас". "Никаких взрывов", поспешил успокоить Лис. "Дело тихое и верное. Сначала жахнем", юрзил на диване нетерпеливый Пётр. Друзья чокнулись и выпили. Лис зацепил ломтик сыра, надкусил его, скривился и положил обратно. «Короче так, смотрите!» Он вытащил из сумки пачку бублей, разложил их веером на столе. Апостолы с сомнением повертели в руках грубую крикатуру на настоящие деньги. «Что это? Фигня какая-то! А где те бабки, что ты взял из банкомата? Они здесь!» Лис с гордым видом накрыл ладонью подделанные купюры. «Да это же фофло скривился Петр. «Не скажи! Обожженные рубли использовать рискованно, зато с их помощью мы сделали другие. Вот эти бубли!» «И впрямь бубли!» – с удивлением прочел Павел. «Кто это мы?» – ухватился за другое слово пётр «Ты кому-то растрепал про наши дела?» «Он меня спас от ментов, когда вы смылись!» «Кто он?» «Доктор!» «Какой еще доктор?» «Не дергайся. Он умный дядька и предложил хитрую штуку. Давай еще накатим, а потом я объясню». Приятели выпили. Петр вытер ладонью губы, закурил и потребовал. «Ну, выкладывай». «Наши бубли особенные. С виду они как сувенирные банкноты, такие в магазинах приколов продают. Но если бумажку сунуть в банкомат, техника воспримет ее как настоящие деньги». «Не гони». «Точняк! Сам проверял! Смотри сюда!» Лис выложил телефон и продемонстрировал сообщение о зачислении денег. «Ничего себе!» Петр с уважением посмотрел на бубли. «Тут вклеены элементы защиты из настоящих купюр. В этом вся фишка, которую придумал доктор». «Что за доктор?» «Мой старый знакомый». «А что он лечит?» «Да какая тебе разница? Мозги вправляет. Вот результат». «И что с ними делать?» Продолжал сомневаться Павел, разглядывая бубли. «Вы превратите их в настоящие деньги. В торговых центрах выдают микрокредиты. Вы наберете на пятьсот тысяч, получите бабки». «Ага, там бешеные проценты. А потом к нам придут эти, как их?» Нервно защелкал пальцами Павел. «Коллекторы», – подсказал Петр. «Во-во, вышибало долгов и поставят нас тут раком». «Ты слушай сюда, а не паникуй», – начал злиться Лис. Доктор все продумал. «Возьмете деньги в кредит и погасите их через терминалы оплаты вот этими бублями. Подошел, сунул, деньги зачислят на счет, кредитная организация довольна, а мы с настоящими бабками». Павел задумался. Гримасы полных губ демонстрировали некое сомнение. «Если все довольны, то кто окажется в дураках?» «Владелец терминалов. С него не убудет. Я скажу, в какие именно совать». По одной бумажке в разные терминалы, и никто нас не найдет. «Это легкие деньги, чуваки. Вы в деле?» «Я готов», — согласился Петр и разлил текилу по рюмкам. «Давай, пока не выдохлось «Пятьсот тысяч на троих это будет...» — стал подсчитывать Павел. Увидел, как Лис отрицательно мотнул головой, проглатывая текилу, и поправился. «На четверых, если с доктором. По сто двадцать пять тысяч? Круто!» Лис поставил рюмку и поднял растопыренную ладонь. «Нет, расклад другой». «Почему?» «Потому что это бизнес, где каждый будет занят своим делом и иметь свою долю. Чтобы напечатать эти бумажки, надо было вложиться в оборудование, снять помещение, изготовить хитрым способом бубли, знать, как работают банкоматы, особенности программного обеспечения и еще много чего». «Бизнес!» – уловил главное Павел. Типа это первая партия и будет еще? Будет. Круто. Короче так, парни, вы отвечаете за сбыт. Правила простые. Работать на трезвую голову, соблюдая элементарную осторожность. В платежных терминалах камер нет, но рожу зря не светите. Снял куртку, одел другую, сменил бейсболку. Сообразите, чтобы не примелькаться. Сейчас разделим фантики из завтрашнего дня вперед.